Глава двенадцатая. Сказки бабушки Шуры. Все-таки насколько по-разному мы относимся к понятию горя. Некоторым достаточно порвать дорогие колготки, чтобы удариться в слезы, а у кого-то и слезу не выжмешь, потому как давно все выплакано. А горе настоящее, горе неминутное, а то, что постоянно напоминает о себе, будет выедать изнутри. «Может, выпьешь со мной?» Старушка потянулась к бутылке. Вдруг сделалась говорливой, даже повеселела. «Ведь не зря ты ко мне пришла. Вижу, чистенькая вся, а не спокойная. Руками все время перебираешь, словно тебя путами стреножили. Ты хоть и не видишь их, но чувствуешь. То за чашку схватишься, то волосы пальцы запустишь, а то губы потрогаешь». «А как же сказка!» Я остановила старуху извергиль вцепившись в запястье и заставив вернуть бутылку на место. Баба Шура тут же сникла. Возбуждение от предстоящей выпивки враз схлынуло. «И то верно. Выпью, и польется из меня грязь. Боль заглушу, а она матерным словечком вывернется». Старушка поднялась. Я следом. Только пойдем тогда в палисадник, чтобы я на эту окоянную бутылку не пялилась. Полисадник одно слово. Вместо цветов — сорняки, лопухи величиной тарелку, у забора — крапива. А вот скамеечка новая, сделана совсем недавно. Знакомая работа. «Откуда у вас она?» — спросила, погладив ошкуренную поверхность. «За сказки рассчитались». — Покрасить осталось, а то зимой дерево от влаги разбухнет. — А как зовут мастера? — я старалась голосом не выдать волнения. Перестала дышать, ожидая ответа. — Так это... — баба Шура села, подняла сухонькую ладонь ко рту, вспоминая имя. — Дубровский. Я засмеялась. Может, на самом деле деревенский житель носил фамилию «Дубровский»? А может, приезжий специально так представился, пытаясь сохранить инкогнито. Надо будет у деда спросить, он многих в округе знает. Давно вы с ним знакомы? Я поёрзала от нетерпения на скамейке. Встретились как-то у Сильпо. Он тоже ждал, когда винный откроется. Баба Шура накинула на волосы платок. Сощурилась, пряча глаза от нежаркого солнца. Там и разговорились... — Какой он? — упоминание винного отдела меня покоробило. Вдруг тоже запойный, как старуха из Вергиль. — Дубровский-то статный мужчина. — А волосы какие? Глаза светлые или темные? — Зачем тебе? — удивилась старушка. — Скамейку хочу заказать. Сморозила и поняла, что подобная информация не поможет найти мастера. — Подожди, он мне записку оставил. Сказал отдать тому, кто с скамейкой заинтересуется. Баба Шура похлопала меня по колену и, поднявшись, потопала к крыльцу. Я едва не побежала следом. Фантазия вовсю рисовала, как я позвоню и скажу. — Привет, Дубровский. Это я, Маша. Поговорим? Наверняка он подрабатывает стелером, и чтобы привлечь заказчиков, оставил свой номер телефона. Однако какие у нас пошли столяры? Наверное, в свободное от работы время любит пофилософствовать и пропустить рюмочку другую. А что еще можно подумать, раз он с утра стоит в очереди за водкой? Романтический образ мужчины, который я рисовала себе не без помощи Пушкина, таял прямо на глазах. Как же быстро мы, женщины, очаровываемся и разочаровываемся! «На, держи!» — Извергиль сунула мне свернутый вдвое листок. «Он его на шифоньере оставил». «Спасибо, бабушка!» — я улыбалась. «Знакомая бумага, знакомый почерк». «Что там?» — спросила баба Шура, толкнув меня плечом. «Я сослепу не разобрала, очки давно потеряла. А чего мне читать? Телевизора нет, программу не покупаю». Разве что ценники в сельпо. Так я на нужные продукты цены наизусть знаю. Я не стала читать вслух, так как Дубровский обращался ко мне. Попалась. Теперь я знаю, как ты выглядишь. Тут написано, что вы замечательная сказочница. Я сложила листок и сунула в карман джинсов. Скажите, пожалуйста, когда Дубровский оставил вам эту записку? — Вчера поздно вечером забегал. Я уже постель разобрала. Она с беспокойством посмотрела на меня. Я все еще улыбалась. Э, — Так рассказывать сказку или нет? — Рассказывать. Обязательно рассказывать. Сказка на самом деле оказалась удивительной. Короткая, но с поучением. Вроде прибалтийский эпос, а имена вплетены как русские, так и латышские. Дружба народов. — У вас талант рассказчицы, — похвалила я. — Записать бы ваши истории, они не должны пропасть. — Я бы записала, только очков у меня нет. Иногда так тоскливо становится. Хоть вой. — А давайте завтра встретимся. Я попрошу деда, чтобы он отвез вас в Себеж. Там закажем очки и купим толстую канцелярскую книгу. — Ой, боже ж! Я ведь столько сказок не знаю! — Баба Шура аж подпрыгнула на скамейке «Таких и в книжках не встретишь. Их еще моя бабушка мне рассказывала, а ей ее бабушка». «Вот и отлично. Вы запишите, а я перепечатаю и отправим вашим внукам. Пусть читают детям, чтобы связь поколений не прервалась. Только, пожалуйста, не пейте больше». «Скорей бы завтра!» — глаза старушки блестели. «Ты мне такую надежду подарила, милая!» «Хочешь, мы сейчас тебе ведро картошки накопаем? У меня вкусная, разваристая. Я рассмеялась, лопата меня все же догнала. «Нет, спасибо, бабушка. Сначала дело, а картошка потом», — ответила я ее же словами. Домой я шла, вдохновленная и окрыленная. Не только потому, что я, подобно малому дитя, слушала сказку, открыв рот, но и потому, что несла в кармане записку от Дубровского. Мне нравилась наша игра. Пришла моя очередь выследить его. К поездке в город баба Шура готовилась, оделась в чистое, поздоровалась вежливо с дедом и забралась на заднее сиденье. Иван Иванович, поняв, какую важную миссию выполняет, расщедрился и после покупок отвел нас в кафе. Старушка, которую теперь не хотелось называть из Млела отчасти, несла пакет, в который сложили две тетради, набор ручек и футляр с очками, как нечто ценное. «Сейчас же засяду!» — пообещала она и долго смотрела на нашей машине вслед, вытирая сухенькими пальчиками слезы. «Ты веришь, что она бросит пить?» — спросил дед. «Если далеко зашло, может, и не бросит, но у нее хотя бы появится смысл жизни». Сказок бы только на подольше хватило, — вздохнула я.